Сцена восьмая. Район Монти находился всего в 20 минутах ходьбы от отеля Данте, но Колумбия не хотела тащить за собой недовольного Эспозита. Она снова воспользовалась своим автомобилем, хотя из-за Данте ехать пришлось медленнее обычного. Его внутренний термометр снова приближался к тревожной отметке. Охранник жил на одной из типичных для Рима двуликих улиц, где муниципальные многоквартирные дома — соседствовали с роскошными палацца. Дом Камприани, находившийся на задах крытого рынка, относился к числу наименее благополучных. Подъезд перегораживали, припаркованные на тротуаре машины, а въезд на боковую улицу был перекрыт ограждением стройплощадки. Мельком взглянув на сумрачный вестибюль с неровными стенами, Данте объявил, что подождет снаружи. — Окей, — сказала Коломба. «Держи мобильник включенным, чтобы я слышал ваш разговор. А еще лучше включи камеру». «Ага, разбежался». Две квартиры на пятом этаже открыла смуглая женщина лет сорока с покрасневшими от слез глазами. Йоанни, прожившая с Камприане больше десяти лет, не твердо стояла на ногах, и Колумба поняла, что та приняла какие-то успокоительные или перебрала с выпивкой. По всей вероятности, и то, и другое. Тесная квартирка была завалена цветами и похоронными венками, а на стене в прихожей над печальной электрической свечкой висела фотография охранника. По работе Колумбии нередко доводилось навещать людей, которые недавно понесли утрату, но к такому не привыкаешь. Она не могла не размышлять о том, как отныне пойдет жизнь в этих домах, где привычный распорядок нарушился навсегда. Несмотря на свое несколько помутненное состояние, Первый самый острый приступ горя Юани, казалось, уже пережила. Она обнялась с Эспозита, который неуклюже принес ей соболезнования, после чего усадил ее на кухне и сказал, что им необходимо поговорить. «Послушай, это наверняка пустяки, и нам жаль тебя беспокоить, но мы проверяем кое-какие детали убийства Уолтера. Есть пара моментов, которые мы хотим... Вас интересует та женщина, да?» заплетающимся языком, спросила Йоанни. Несмотря на заметный карибский акцент, по-итальянски она говорила отлично. Так и знала, что без нее не обошлось. Эспозито обернулся и взглянул на Коломбу. «Да какой женщине вы говорите?» спросила та. Йоанни молчала. «Ну же, йо Эспозито взял ее за руку. «Все останется между нами». «Кому какое дело?» до слов? Кубинской шлюхи, сказала Юани, глядя в пустоту. Ты с кем-то об этом говорила? спросила Спазита. Стал стушкой, судьей. Спинелли. Без особого удивления подумала Коломба. И что вы ей сказали? Юани высморкалась и продолжила говорить. Все думают, что я была с Уолтером, потому что он меня содержал, но это не так. Я его любила. И ревновала. Она рассказала, что в последнее время ее сожитель постепенно скатывался в депрессию. С тех пор, как ему исполнилось шестьдесят, он чувствовал себя старым неудачником, впал в апатию и охладел к сексу. Но в последние две недели Камприани как будто снова стал мужчиной, в которого Юани влюбилась на Кубе пятнадцать лет назад. Она особо подчеркнула, что на родине работала учительницей начальной школы, а вовсе не была проституткой. Мать всегда говорила мне, что если мужчина ни с того ни с сего становится довольным и счастливым, значит, он закрутил любовь на стороне. Он все отрицал, но я не поверила. Поэтому Юаня решила проследить за ним и однажды увидела, как он садится в большую черную машину, в которой Коломбо узнала Хаммер. За рулем сидела женщина. Как она выглядела? Можете ее описать? спросила колумба стараясь чтобы ее голос не выдавал тревогу возможно это просто совпадение Комприани правда мог завести любовницу Тона штукатурки а волосы светлые как парик вроде невысокая но она сидела так что точно сказать не могу возраст лет тридцать сорок я стояла далеко да и под слоем тональника было не разобрать но одно я знаю наверняка юани на несколько секунд замялась. «Это была дурная женщина». «Как ты это поняла, Йо?» спросил Испозита. «По улыбке». Глаза Йоанни снова затуманились. «Я всегда думала, что если застану Уолтера с другой, поколочу обоих». Но тут испугалась и так и осталась, как дура, стоять на углу». Коломба цеплялась за мысль, что это всего лишь совпадение, но с каждым словом женщины это становилось все сложнее. «Вы говорили об этом с господином Камприани, когда он вернулся домой?» «Да». И он сразу сказал, что общался с ней по поводу какой-то подработки, и мне не о чем беспокоиться, а потом... Юань посмотрела на Коломбу полными слез глазами. «Потом мы занялись любовью. Последний раз». У Коломбы пересохло в горле, но прежде чем она успела задать очередной вопрос, ее мобильник зазвонил. Номер был незнакомый, однако, сняв трубку, она сразу же узнала голос. «Слушай внимательно и не называй меня по имени», — без предисловий сказал Лео. «Немедленно уходи оттуда. Они идут за тобой».